положение во Франции. «Мы приветствуем учреждение республики во Франции», — говорилось в воззвании, но в то же время нас тревожит опасения. Эта республика не неиспровергла трон, она только заняла оставленное им пустое место. Она провозглашена не как социальное завоевание, а как национальная мера обороны. Она находится в руках Временного правительства, состоящего частью из заведомых орлеонистов частью из буржуазных республиканцев, а на некоторых из этих последних июньское восстание 1848 года оставило несмываемое пятно. Орлеонисты заняли сильнейшие позиции, армию и полицию, между тем как мнимым республиканцам предоставили функцию болтовни. Некоторые из первых шагов этого правительства довольно ясно показывают, что оно наследовало от империи не только груду развалин, но также и ее страх перед рабочим классом. Таким образом, французский рабочий класс находился в самом затруднительном положении. Всякая попытка не спровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг. Им нужно не повторять прошлое, а построить будущее, Пусть они спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает республиканская свобода, чтобы основательно укрепить организацию своего собственного класса. Это даст им новые геркулесовые силы для борьбы за возрождение Франции и за наше общее дело — освобождение труда. Маркс прочел на чрезвычайном заседании Генерального Совета написанное им второе воззвание о франко-прусской войне и положении республиканской Франции. Принятое Генеральным Советом воззвание было издано немедленно на английском языке в количестве тысячи экземпляров. В день 4 сентября, когда буржуазное временное правительство захватило власть и под давлением трудового народа поспешило объявить себя республиканским правительством национальной обороны, Энгельс писал Марксу, «Мировая история является величайшей поэтессой, Она сумела пародировать самого Гейна. «В плену император! В плену!» И при том еще в плену у вонючих прусаков. А бедный Вильгельм стоит тут и уверяет в сотый раз, что он поистине совсем не виноват во всей истории, и что это только Божья воля. Вильгельм выглядит при этом точно школьник. Кто создал Вселенную? «Я, господин учитель!» Я это сделал, но права я больше не буду. Он говорил: при виде этой вечной склонности впадать в панику по поводу всякой мелочи и их боязни смотреть правде в глаза, при виде всего этого получаешь гораздо лучшее представление об эпохе террора. Мы понимаем под последней господство людей, внушающих ужас. Напротив того, это господство людей, которые сами напуганы. Террор. Это большей частью бесполезной жестокости, совершаемой ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за террор в 1793 году падает почти исключительно на перепуганных, выставляющих себя патриотами буржуа, на мелких запуганных мещан и на прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре. Приближалось 20 сентября когда должна была осуществиться мечта Маркса и Энгельса. Им предстояло жить отныне в одном городе. Женни Маркс и Елена Демут деятельно готовились к окончательному переезду друзей из Манчестера в Лондон. Обе женщины тщательно осмотрели красивый просторный дом на ридженс парк Роуд, где собирались поселиться Энгельс, его жена Лиззи и маленькая племянница Мэри Эллен. Даже самый тщательный осмотр требовательный и хозяйственный Ленхен не выявил изъянов. Дом сверху донизу был признан вполне годным для жилья. Долго совещались жени и Ленхен с агентом по ремонту дома и настояли на том, чтобы парадные комнаты были оклеены красными под бархат обоями. В Модена-вилла, расположенной всего в десяти минутах ходьбы от жилища Энгельса, также шли усиленные приготовления к приему гостей. По мнению Женни, Энгельсу с семьей надлежало остановиться по приезде в семье Маркса до тех пор, пока дом на Ридженс-Парк-Рот будет приведен в полный порядок.